Клава 36. Она. Через полчаса я была готова к отлету. Мы немного опаздывали, но не критично. Кейн вел себя как обычно. Он всячески давал понять, что в душе не произошло ничего сверхординарного. Секс — просто секс. Не надо искать в нем двойное дно. Я и не искала. Я просто хотела быть рядом. На лифте мы поднялись на взлетную площадку. Она вмещала в себя несколько аэролетов. В это время, как выяснилось, покидали отель не мы одни. Двери лифта разъехались, и я увидела Морелла с его командой. Я инстинктивно шагнула назад. Страсть явно помутила мой рассудок, ведь я умудрилась забыть о покушении. Но стоило встретить Морелла, как вернулся страх. «Ничего не бойся!» Кейн сжал мою руку. «Я обо всем позаботился!» Он пошел вперед и потащил меня за собой. Времени выяснить подробности не было. Что такого сделал Кейн, чтобы Морелла оставил нас в покое? Я могла только гадать. Но вот мы вышли на открытую площадку и нас заметили. Чтобы добраться до нашего аэролета, надо было миновать Морелла и его группу. Хочу я или нет, а этой встречи не избежать. Мы приблизились. Мужчины приветствовали друг друга кивками. Я старалась держаться за спиной Кейна, За его широкими плечами было спокойнее. Я ожидала, что Морел снова примется сверлить меня неприязненным взором. У него это неплохо получалось, но он лишь мазнул по мне взглядом и отвернулся. Кажется, я вдруг стала ему совершенно неинтересна. Решил, что уже поквитался со мной и с меня довольна. Хорошо, если так, мне только преследователя в его лице не хватало. Мужчины говорили о своем, я не слушалась но лишь до тех пор, пока разговор не коснулся меня. «Нашел новую игрушку и решил забрать ее с собой?» Морел кивнул в мою сторону. «Вроде того!» — пожал плечами Кейн. Я напряглась. Дин говорил обо мне так, словно впервые видит. Это не просто странно, это поразительно. Как подобное возможно? Я посмотрела на спину Кейна. За кофе он, значит, ходил. Ну-ну, я как-то все и сразу поняла. Это было подобно вспышке. Раз и солнце вышло из-за туч. Кейн мнем — тот, кто управляет памятью, и, судя по всему, ему по силам стирать воспоминания и добавлять новые. У меня мороз побежал по спине. Со мной он тоже играл в эти игры. Увы, у меня нет ответа на этот вопрос. Мнем такого уровня, как Кейн, вполне мог покопаться в моей памяти, я бы и не заметила. Я высвободила руку из пальцев Кейна. В ответ он наградил меня острым взглядом, понял что я догадалась я вжала голову в плечи что теперь заставит меня забыть о своих способностях нам пора сказал кейн Мореллу. — до связи мужчины попрощались и кейн повел меня к аэролету он снова взял меня за руку на этот раз против моей воли его пальцы сомкнулись тисками на запястье вырываться не имело смысла поблизости никого кто бы захотел мне помочь кейн втолкнул меня в аэролет заставил сесть. Я забилась в угол, обхватив себя руками за плечи. Мужчина устроился рядом, поморщился. Ситуация ему явно не нравилась. — Вот поэтому я не хотел, чтобы ты знала, — вздохнул он. — Боишься меня? Мне немного не по себе, — не стала я скрывать. — Я не воздействовал на твою память, — заявил Кейн. — Можешь проверить, говорю я правду или нет, я открыт. Я чувствовала это и без его слов но все же кивнула в знак благодарности. Последние дни Кейн скрывался за щитом, не позволяя себя считывать. И вот он его снял. Я сразу поняла, он сказал правду. Настолько кристально чистую, что мне показалось, в кабине аэролета запахло озоном. У меня словно груз упал с плеч. Я задышала свободнее. «Я рад, что между нами не осталось недомолвок», — улыбнулся Кейн. «Я никому не скажу», — заверила «Мне ли не знать, как важны подобные секреты? Очень надеюсь на твою сознательность, иначе придется покопаться в твоей памяти». Я вздрогнула. «Шучу!» — рассмеялся он. «Расслабься!» Дорога до родного города прошла незаметно. Мы болтали и целовались, вот только разговоры все были пустые, ни о чем. Ни разу мы не коснулись темы нашего будущего, словно нарочно избегали ее. Похоже, Кейн сам не знал, чего хочет. А я опасалась давить». Впрочем, у меня есть план, и мне не терпится воплотить его в жизнь. Не буду откладывать. Сделаю все сегодня же».